Обязательства, поставленные Анне непременным условием ее избрания, оказались теперь ее добровольной жертвой на благо государства. Это, сшитое белыми нитками коварство, привело собрание в крайнее изумление. По изобразительному описанию Феофана Прокоповича все опустили уши, как бедные ослики, перешептывались, а с негодованием откликнуться никто не смел. Сами... Верховные господа тоже тихо друг другу пошептывали и, остро глазами посматривая, притворялись, будто и они удивлены такой неожиданностью. Один князь Дмитрий Михайлович Голицын часто похаркивал и выкрикивал «До сытости», повторяя на разные лады, «Вот где как милостива государыня! Бог ее подвинул к всему писанию! Отсеяли счастливой и цветущей будет Россия!» но, как все упорно молчали, он с укором заговорил. «Что же никто слова не промолвит? Извольте сказать, кто что думает, хоть, впрочем, и сказать-то нечего, а только благодарить государыню». Наконец кто-то из кучи тихим голосом и с большой запинкой промолвил. «Не ведаю и весьма дивлюсь, чего на мысль пришло государыне так писать». Но этот робкий голос не нашел отзвука. Заготовили и предложили подписать протокол заседания, в котором значилось. Выслушав присланные императрице письмо и пункты, все согласно объявили, что тое ее величество милостью весьма довольны и подписуемся своими руками. Тут уж и бедные ослики потеряли терпение и отказались подписаться, заявив, что сделают это через день. Все словно вдруг постарели, дряхлые и задумчиво ходили, рассказывает Феофан. Слишком уж сильно ударили по холопьему чувству. Никто не ожидал, что так жестко скрутит императрицу. Верховников спрашивали, как же то правление впредь быть имеет. Вместо того, чтобы заявить, что ответ на этот вопрос уже дан самой Анной в письме и пунктах, и что воле ее не подлежит пересмотру, Голицын предоставил присутствующим написать об этом проект от себя и подать на другой день. Этим он вскрыл плохо скрываемые карты.